Глава двадцать третья. Робин отступила назад и оглянулась, как будто собиралась ринуться обратно за занавеску, но поняла, что спасения там не найдет. Глаз девушки я под маской не видел, а вот губы у нее задрожали. «Ща заревет», — мелькнула в голове. «Только этого не хватало». «Не беспокойтесь, Робин Генриховна», — торопливо заговорил я, — «Я здесь неофициально. У меня буквально пара вопросов. Как только вы на них ответите, разойдемся, как в море корабли, и я навсегда забуду про этот клуб». «Я вам уже отвечала?» пискнула Робин. «На миллион вопросов! Господи, что вам еще от меня надо? Зачем вы меня выследили?» Последнюю фразу она почти провизжала, и я понял, что дамочка на грани истерики. тш спокойно Попытался взять ее за плечи, Робин сердито вырвалась. «Не волнуйтесь так, а то, не дай бог, охранник прибежит и тоже будет нервничать. А нам с вами свидетель ни к чему, верно?» «Что вам надо?» — всхлипнув, повторила Робин. «Вообще-то это я собирался вопросы задавать», — напомнил я. «Но раз вы так настаиваете, могу ответить. Только не визжите больше, ладно?» Робин неопределенно дернула головой. Я решил, что, за, конечно, вполне сойдет, и сказал. «Мне нужно знать правду о Сеприте». «Я вам все уже рассказала. Я ничего больше не знаю». «Ого!» А голосок-то дрогнул. «Хреновая из тебя разведчица, Робин Генриховна. Прямо скажем так себе, Матахари. Хотя насчет танцев, конечно, утверждать не буду. Не видал пока». «Что ж, в таком случае мне придется допросить вас официально. Идемте». Робин вздрогнула. «Куда?» «К вашему начальству, разумеется. Вы ведь должны предупредить, что уходите. А в школу мы завтра сами позвоним. За это не беспокойтесь. Объясним, что вы арестованы за дачу ложных показаний». Робин сглотнула, пробормотала. «Вы не сделаете этого!» Я чувствую себя последней скотиной, вздохнул. И рад бы, но куда деваться. Вы мне выбора не оставляете. А самое хреновое, знаете что? То, что Сеприту вы своим молчанием не помогаете, а могилу роете. Прекрасно, ведь знаете, что у него мировой розыск на хвосте висит. А мы с Дианой ему помочь пытаемся. «Да?» — выпалила Робин. «Тогда почему же он убежал от вас?» О, это очень длинная история, к тому же совершенно секретная. А еще фигня в том, что я даже ее начало пока не придумал. Но если хотите, расскажу откровенность за откровенность. Согласны? Но я... Робин посмотрел на дверь кабины. На работе. Кивнул я. Понимаю, сам вспахиваю от зари до зари. Ничего, сейчас отпросимся. Открыл дверь и раздернул занавеси. Что бы он унести, понятия не имел. В общении с пьяными, когда сам трезвый, предпочитал вдохновение. Я, впрочем, в любом состоянии предпочитал его. А в глубине души надеялся, что клиент Робин, пока ждал танцовщицу, догнался, чем Бог послал, и дрыхнет себя в кресле. Как бы не так. Для того, чтобы понять, что клиент не спит ни разу, в кабинку заходить не пришлось. Уши мне заложило еще в тамбуре. «Чёрные глаза!» Вдохновенно орали из кабины. «Вспоминаю, умираю, чёрные глаза!» «У вас там караоке, что ли?» Повернувшись к Робин, спросил я. «Конечно!» — удивилась она. «Здесь ведь музыкальный клуб. Гости поют, мы танцуем». И правда, одни поют, другие танцуют. Все как положено в культурном заведении. А то, что в соседней кабине мужики не поют ни разу, так это они, может, просто не в голосе. «Ништяк», — одобрил я. «Пойдем, сейчас тоже что-нибудь сбацаю». И решительно раздернул занавески. «Черные глаза!» Надрывался гость, вцепившись обеими руками в микрофон. На ногах он стоял не твердо и, похоже, не падал только благодаря микрофону. «Черные глаза, вспоминаю, умираю». Что там дальше, он, видимо, не знал. Музыка звучала отдельно и другая. Но парень был не в том состоянии, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Черные глаза, черные глаза подхваченный вдохновением присоединился я и подошел к парню он обрадовался мне как к родному и заорал с удвоенной силой спаю умирай черные глаза черные глаза подхватил я и предложил давай выпьем Оторвал одну руку парня от микрофона и втиснул в нее высокий стакан с местным поилом. Вот и поднос пригодился. Не зря я с ним столько таскался. Сам взял второй стакан. «Давай!» — обрадовался парень. чокнулся со мной и надолго приложился к выпивке. А я, понюхав содержимое стакана, тут же вспомнил, что яйцедок мне вообще-то не рекомендовал бухать. А кто, я спрашиваю, с такой, чтобы не слушаться самого дока? Когда парень оторвался от стакана, глаза его, и до сих пор-то глядящие поверх меня, стали совсем стеклянными. — Давай споем, — предложил я, — только лирическое что-нибудь, трогательное. — Давай, — согласился парень, и то ли похвастался, то ли поделился печалью. — Я женюсь скоро. — О, поздравляю. Я повел парня к креслу. — А на ком? — На своей девчонке. — Надо же, восхитился я. — Охренеть! В моем мире только на чужих женятся. Ну, еще на дельфинах иногда. Мир си двадцать четыре шестьсот тридцать. дропью. Слыхал? — Не-а. — Эх, и никто-то про нас не слышал. Горестно вздохнул я. Сунул парню в руку свой стакан. «Давай выпьем», — оглянулся на Робин. «Включите нам, пожалуйста, самую пресамую лирическую песню. Такую, знаете, чтобы душа развернулась. Спят усталые игрушки там и подмигнул». Робин, сообразив, кивнула. Подошла к громоздкому мигающему огоньками ящику в углу, больше всего напоминал трансформаторную будку в миниатюре, и принялась во что-то тыкать. А парень взял стакан. Посмотрел на меня. На лице отразилась мучительная работа мысли. Видимо, сердцем чуял, что в раскладе чего-то не хватает, но не мог сообразить чего. В итоге забил и приложился к стакану. Мелодия из ящика полилась и впрямь лирическая. А в руках у Робина оказался микрофон. Я дорогу дорогах искал, Сердце мне томило тоскал. «Сердцу без любви нелегко, где ты, отзовись, улику?» Нежным голосом запела она. Жених своей девушки принялся раскачиваться на кресле в такт. «Увидал я розу в лесу, что лила, как слезы росу». «Ты ли так цветешь далеко, милая моя Глаза жениха затуманились. «Всегда!» — торжественным, на удивление трезвым голосом произнес он, после чего попробовал подняться, но вместо этого начал валиться с кресла вперед. «Окей, братан!» — подхватывая парня, согласился я. «Всегда, значит, всегда! Не вопрос, как скажешь!» И прислонил к спинке кресла окончательно пьяное тело. Предложил Робин, кивнув на второе кресло. «Присаживайтесь, Робин Генриховна. В ногах, как видите, правда нет». Робин осторожно присела. «Мы прямо здесь будем разговаривать?» «О чем плохое место? Приятная атмосфера, привычная для вас обстановка». Робин опустила голову. «Если вы думаете, что мне нравится этим заниматься...» Я пожал плечами. «Но, знаете, я на месте Сиприта до потолка бы прыгал. Как по мне, так молиться надо на такую учительницу». Невольно представил себе классную руководительницу Ольгу Юрьевну в прозрачных штанах и лифчике с блестками. И содрогнулся. «Прекратите!» Робин вскочил из кресла, сняла маску, нервно пробежалась туда-сюда. В разрезах штанов мелькали стройные ноги. Я наблюдал с интересом. После смерти родителей я осталась совсем одна, с долгами, в которые ухитрился влезть отец, и которые посыпались на меня со всех сторон. Мне нужны были деньги, а танцевать я умела и любила. В конце концов, танцы, которые здесь мы исполняем приватно, во многих мирах доступны широкой публике. И это вовсе не считается оскорблением нравственности. Я мечтала после смерти возродиться именно в таком мире. «Э, -э, э, удивился я. А другого способа нету, ну, переехать там или слишком просто для творческого человека. Не канает? Робин Горько засмеялась. Да-да, Константин Дмитриевич, продолжайте издеваться. У вас это отлично получается. Вообще даже не собирался, обиделся я. В моем мире переезд не считается издевательством. Хотя, конечно, смотря куда. «Вашему миру исключительно повезло», — отрезала Робин. «У нас позволить себе межмировые перемещения могут только очень богатые люди. Мне столько никогда не заработать». «Может, вам в индивидуальное предпринимательство перейти?» — предложил я. «Ну, чтобы с хозяином клуба заработком не делиться. Или крыша сильно дорогая». «Крыша?» — не поняла Робин. «Ну, охрана!» — объяснил я. «Те, кто вас от полиции прикрывать будет!» Робин нахмурилась. «Зачем меня прикрывать от полиции? Я не делаю ничего противозаконного. Возможно, мое ремесло не очень почетно, но...» «Ой, вы только не волнуйтесь. Лично я ваше ремесло очень даже уважаю», — торопливо заверил я. «Как-никак одна из двух древнейших профессий». «У меня, если хотите знать, родной навигатор по первой специальности тоже проститут». «То есть я имел в виду дамы с низкой социальной ответственностью?» «И ничего, все у нас отлично». «Что?» — взвелась Робин. «За кого вы меня принимаете? Я танцовщица». «И все, что ли?» — удивился я. «Нет, еще певица. А не то, что вы подумали». Такого слава творцу в нашем мире вообще нет, г, сказал я. Что? снова взвилась Робин. Да ничего, ничего, не волнуйтесь так. Нет, значит, нет. На нет и суда нет. Я к вам вообще не по тому вопросу. Занимайтесь вы хоть танцами, хоть бабочкой разводите. Меня интересует Сиприт. Робин поникла, потом подняла голову и глядя мне в глаза, потребовала: «Поклянитесь, что не причините ему вреда!» Я вздохнул. «Робин Генриховна, поверьте, пожалуйста, последний человек в сансаре, который хотел бы причинить вред вашему ненаглядному сеприту, это я!» «Почему?» «Потому что я серьезно болен, и мне нужна его помощь как профессионала!» Взгляд Робин похолодел. «Константин Дмитриевич!» Прекратите врать. У меня есть опыт ухаживания за больными людьми. И лично вы выглядите здоровее всех здоровых. Придумайте что-нибудь поубедительнее. Ах, поубедительнее. Я почувствовал, что начинаю злиться. Сижу тут с этой дурой, время теряю. Не вопрос. Сейчас убежду. То есть убедю. То есть, блин, не знаю, смотрите в общем. И принялся расстегивать рубашку. Робин аж подпрыгнула, забормотала: "Константин Дмитриевич, что вы делаете? Я сейчас охрану". "Константин Дмитриевич сама напросилась", мстительно объявил я. Снял рубашку и повернулся к Робин спиной.